Глава 12. Ссора с Кондратом потрясла меня. Небольшие стычки уже бывали, Кондрат слишком горячо воспринимал всякую неполадку. А мы всё же строили ещё невиданную установку, такие дела без неполадок не обходятся. И после одной рабочей стычки мы и договорились: каждый ведёт своё дело особо, лишь информируя других о результатах. Конечно, выпадали и общие дела. Пусковые испытания роторного генератора как раз относились к таким, но их было немного. Разделение функций в какой-то момент стало необходимо для сохранения в лаборатории согласия. Моя совесть не испытывала угрызений. Я не показывал пусковой график генератора, ибо имел право не оглашать незавершённую программу. Что моё умолчание совпало с отъездом Эдуарда было случайностью, а не сговором. Он заторопился, узнав о графике, но сам я не наталкивал его на отъезд. Зато не случайной была вспышка Кондрата. Раздражение в нем накаплялось и сподволь, он лишь выплеснул его, получив повод. И я сидел в своем кабинете и думал о том, что никогда у нас с Кондратом не было тесной дружбы, а сейчас... немыслимо восстановить и прежние прохладные связи он оскорблял меня зная, что оскорбляет а стыну фон извинится но можно ли принять извинение извинение слово оскорбление дело не лучше ли уйти из лаборатории пока взаимное раздражение не превратится в ненависть дверь отворилась и вошла адэль не ждал спросила она и встала у окна Сидя, она не так смотрелась и редко об этом забывала. Демонстрация красивой фигуры являлась у неё одним из аргументов в спорах. Красота имеет свои привилегии и часто не меньше, чем логика рассуждений. Не ждал. Ты пришла мирить нас? Для чего же ещё? Для примирения должен прийти сам Кондрать, а не ты. Он и придёт, когда ты успокоишься. Ты ведь запретил ему открывать твою дверь. На меня запрещение не распространяется, вот я и пришла. Адель, это чепуха какая-то. Успокоиться нужно ему, а не мне. Вам обоим, так точней. Считай, что я уже успокоился. Что теперь? Теперь я вызову его, и вы пожмете друг другу руки. Она сделала шаг к столу, я остановил ее. Она немедленно воспользовалась этим. Вот видишь, ты ещё не готов к примирению. Не готов, с горечью признался я. Слишком уж тяжко он обидел меня. Собственно, не он один, ты тоже, Кондрать рассказал, как ты толкуешь наши отношения. Повторить? Не надо. Он подробно описал вашу стычку, и я пришла к тебе, чтобы ты судил обо мне не только с его слов. Ты думаешь, это лучше? Такое чудовищное обвинение в зависти и намеренной задержке работы. Давай расчленим эти два пункта, Мартин. Первое относится ко мне. Второе выводы одного Кондрата. Итак, зависть. Тебе не понравилось, что я так сказала? По-твоему, это может понравиться? А тебе нужно, чтобы всё только нравилось? Ты слишком много требуешь от жизни. В ней не всё может нас услаждать. Я начал терять терпение. Мне было не до абстрактных рассуждений. Адель, пойми меня, я тебя понимаю. Это ты не хочешь меня понять. Да, я говорила о зависти, но как? Ты разве забыл, что тон делает музыку? Тона Кондрать не передал. Мартин, ты не знаешь Кондрата. Он кажется твёрдым, решительным, целью стремлённым, нетерпимым до грубости, до неуважения друзей. Какое заблуждение! Он совсем иной. Он неустойчив, нерешителен, вечно в себе сомневается, постоянно обвиняет себя в ошибках, в неумелости. Во время одного такого приступа подавленности я утешала его. "Ты, говорила я ему, ставишь себя ниже всех. Завидуешь, что Мартин так логичен, так честен, так целеустремлен, что Эдуард так весел и широк душой, а ведь они ставят тебя гораздо выше себя по-хорошему, завидуют твоему таланту, тому, что именно ты придумал модель энергетической установки, а они лишь исполнители твоих проектов. Вот так я говорила о зависти Мартин, о хорошей зависти одного таланта к другому. А зависть и порождённой уважением и высокой оценкой. Разве это не меняет дело? Меняет, но только относительно тебя. А в сознании Кондрата твои рискованные утешения так трансформировались, в 40 хватаются за оружие, которое сильнее разит. Ты должен понимать логику ссоры. но мне несправедливо обиженному не легче от того, что я понимаю, почему возникла несправедливость. Ему тоже не легко обижать и быть обиженным одинаково скверно на душе. Ты сейчас в этом убедишься. Я вызываю Кондрата. Кондрат вошел смущенный, с растрепанной улыбкой. Он готов был просить прощения за грубость. Нужные слова были заранее обговорены с Аделью. Я не дал ему ничего сказать, протянул руку, мы молча стиснули наши ладони. Так было лучше. Так было лучше, конечно. Я и сейчас в этом уверен. Но молчаливое прощение не высветляет всех хитросплетений чувств. Дружеское пожатие рук поступок, а не объяснение. Что-то у нас с Кондратом надломилось. Он выглядел прежним, Но я опасался новых стычек. Нет, не могу сказать, что работа шла неудачно. Мой маленький генератор давал устойчивый пучок ратонов. Пришёл черёд вводить ратоны в энергетическую установку. Разрабатывал её сам Кондрат, мы только помогали Адель вычислениями, я при монтаже. Установка была, конечно, сложна, но Кондрат слишком уж затягивал её пуск. Я сказал Адели, что нельзя так тянуть. Монтаж надёжен, проект добротен, что ещё? Страшно подумать, что случилось бы, если бы пуск установки задерживал не он, а я. А когда состоялся затянувшийся пуск, мы трое были измотаны в конец. Мы сидели и смотрели на стенд, на нём сияли две лампочки. пока единственные потребители энергии, полученной от манипуляции с внутрь ядерным пространством, согласно теории Прохаски Сабурова. Так мы теперь называли идеи, положенные в фундамент нашей конструкции. Ни на что другое, кроме как сидеть и молчаливо любоваться тусклым сиянием двух лампочек, нас попросту не хватило. В лабораторию пришли Агюст Лар. И Карл Фридрих Сомов. Великолепно, друзья мои, порадовал Салар. Человечество в вашем трёхликом облике продвинулось вперёд на шаг. Пока на шажок, отозвался Кондрат. И почему трёхликий облик? Нас четверо, откомандированный на гарпию Эдуард Шырвинд, полноправный член нашего коллектива. Да, ещё Шырвинд. Он скоро прилетит. Юные друзья, не хорошо на гарпе, очень не хорошо. Такие странные проблемы поставили перед нами гарпы. Вот вернется ваш друг, узнаем подробно, что там происходит. Сомов деловито осведомился, сколько тратится энергии на возбуждение ротонного пучка и сколько энергии выдает энергетическая установка. Ему ответил Кондрат. Нос интересует коэффициент полезного действия. Ротоновый генератор конструкции Мартына Колесниченко потребляет сегодня около 10 кВт. Энергетическая установка моей конструкции выдаёт, как вы видите, по накалу этих лампочек около 100 Вт. КПД 1/100. А по вашим расчётам должно быть, если не ошибаюсь, вы не ошибаетесь, в десять тысяч раз больше. Мы исходим в проекте из того, что установка на киловатт затраченной мощности должна обеспечить на выходе не меньше ста киловатт, почти вечный двигатель, вечный в смысле высочайшей эффективности. Они ушли. Мне не понравился вызывающий тон Кондрата. Он так ненавидел Сомова, что технической справке придал характер дерзкого отпора. Я всё же промолчал, но Адель не выдержала. "Зачем ты так с Сомовым, да ещё в присутствии Лара? Сомова нужно ставить на место", зло ответил Кондрать. И именно в присутствии Лара. Неужели-то не поняла смысла его ехидного вопроса? Вот мол, обещали стократную выгоду от затрат. А что реально? Сомов был нам врагом и останется им. Пойдёмте домой, друзья, сказал я. Ужасно хочу спать. А завтра начнём тихонько поднимать эффективность с одной сотой до обещанной полной сотни. Не завтра, не послезавтра, не даже через месяц не было подъёма эффективности. Установка работала всё в том же первоначальном режиме. Кондрад снова и снова задавал один и тот же съём энергии. Всё так же тускло тлели две лампочки на стенде. Мне они стали даже сниться, до того надоел их жалкий свет. Впечатление, будто ты боишься менять режим, сказал я однажды. Боюсь, Мартин, признался Кондрад. Чего боишься? А сам не знаю чего. Просто боюсь. Это не ответ. Другого у меня нет. Скажи тогда, сколько времени отводишь на боязнь? Хотелось бы, чтобы твой беспричинный страх ты как-то планировал во времени. Он засмеялся. Адель твердит то же, что и ты, Мартин. Не терпится вам поскорей добиться славы. Но мы все плохо знаем себя. Думаем о себе одно, а на практике получается другое. Отсюда нередко само разочарование. Не понял. Выпусти свою философскую сентенцию вторым изданием для широкого пользования и со списком опечаток. Теперь мы хохотали оба. Кондрац сказал: "Вы с Аделью правы. Я слишком затягиваю испытание. Завтра начну прибавлять энергию". Он выполнил своё обещание. Неконтролируемые вспышки эмоций в нём соединялись с жёсткой педантичностью. Иногда Кондрат говорил, что завидует моей дотошности и моему спокойствию. В спокойствии я его естественно превосходил, но в научной дотошности уступал. Он неделю каждодневно увеличивал съём энергии на 1 сотую потребляемой. Вскоре уже гирлянды лампочек не хватало, чтобы потребить всё, что выдавала энергетическая установка. Контракт стал возвращать энергию в генератор, возбуждающий роторный поток. Соответственно, уменьшалась потребность в посторонней энергии для генератора. Наступил поистине торжественный день. Энергия, потребляемая генератором, сравнивалась с энергией, выдаваемой установкой. Мы создали замкнутый цикл. Производили энергию для того, чтобы потребить её для этого самого производства. Давно не было в нашей лаборатории так радостно, как в тот день. Мне вспоминается сказочка о бароне Мюнхгаузени, шутила Адель. Помните, барон сам себя вместе с конём вытащил из болота, потянув руками за косичку. Столько веков человеческая техника не могла повторить блистательного подвига этого великого барона, а мы сумели. Мы ухватили себя энергетически за волосы и держим на весу. Чуть добавим энергии и подтащим себя наверх. Я повторил шуточку Аделя по-своему. Сколько веков человечество мечтало о вечном двигателе, производящем энергию из ничего. А что такое вакуум, из которого мы высыпываем ротоны? Типичное же ничто. Не знаю, как вы, а я претендую на почетное звание изобретатель реального вечного двигателя. Мы посмеялись. Потом Кондрат сказал: нам еще долго работать без выдачи энергии на сторону. Пока все сторонние не изучим процесс, кричать об успехе не будем. Ведь есть еще такая проблема. техника безопасности. Адель говорила, что нет смысла таить удачу, раз удача несомненна, но я поддержал Кондрата. Всё может быть любая непредвиденность. Нужна не убеждённость, а несомненность. Это вещи разные. Непредвиденности обнаружились очень скоро. Прилетел Эдуард и вызвал смятение в наших душах. И Кондрат обнаружил ошибку в своих вычислениях, столь важную и столь трагичную, что всё впереди стало видеться по-другому. Я снял датчики, закреплённые за ушами. Мыслегров перестал записывать воспоминания. Я очень устал от ворошения картин прошлого, от заново переживаемых, вовсе не перегоревших чувств.